Глава 21 Из холла дохнуло прохладой, как из морозильной камеры. Мы вошли внутрь, и дверь с хлестким звуком захлопнулась, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. А в центре башни вспыхнул невероятных размеров факел. Его огонь, взвившийся высоко-высоко, мгновенно обогрел и осветил весьма немаленькое пространство. Я ожидал увидеть запустение и разруху, но нет. Впрочем, особого интерьера, способного разрушиться, тут и не было. От входа вверх тянулась, закручиваясь по спирали, широкая каменная лестница, вдоль которой неведомый дизайнер зачем-то расставил несметное количество зеркал. Звенящая тишина и блики пламени, нервно дрожащие в серебристых гладях, придавали этому месту мистический флер. «Любопытно», — сказал Хэтч, передав одним сдержанным словом непослушный рой моих собственных мыслей. «Полагаю, следует пойти наверх и ни секунды не медля повлек меня за собой. Один пролет, второй, третий, десятый. Подниматься было на удивление легко. Зеркала в богатых вычурных рамах притягивали как магнит, так что мы заглядывали в каждое. Порой я на несколько долгих секунд замирала, завороженная сверкающими черными глазами хэчек и дрожащими языками пламени на фоне собственного отражения. Тогда маг мягко, но настойчиво подталкивал меня вперед и мы продолжали карабкаться все выше и выше. Мне уже надоело считать пролеты, когда случилось невероятное. В очередном зеркале, которое ничем не отличалось от предыдущей сотни собратьев, возникло отражение Айрис. Я остановилась как вкопанная, невольно залюбовавшись трогательной красотой и очарованием той меня из прошлого. Потом взгляд метнулся к магу. Внешность моего спутника никак не изменилась, и прочитать что-либо в его непроницаемых глазах было невозможно. «Ну, здравствуй, Айрис», — очень спокойно сказал мужчина, ошеломив меня до крайности. На его лице не было ни талики удивления, лишь в уголках губ притаилась едва заметная улыбка. «Давно ты понял?» «Когда увидел тебя в постели брата». Я поморщилась от неприятного воспоминания, но тут же улыбнулась, не в силах сдержать радости. Ведь это означает, что с тех самых пор он знал, кто я, и действовал, исходя из этого знания. После разговора с Сатаром удостоверился окончательно. Продолжал меж тем Хэч: «В этом зеркале и ты видишь меня таким, каков я есть на самом деле». «Но... ты такой же, как всегда. Ничуть не изменился». Мак недоуменно вскинул брови. «Хочешь сказать, что с первого дня видела меня истинным? Быть может, ты видишь и это?» Он закатал рукав и показал татуировку. Ту самую татуировку, в которой дремала опасная, черная-причерная живая тьма. «Да». Я осторожно коснулась необычных изгибов змеящегося рисунка. «А что это такое?» Печать, которая открывает для меня тьму, силу магии сердца. Моя основная сила — магия света. Печать помогает свету и тьме уживаться друг с другом. Хэтч спрятал татуировку, а в следующее мгновение горячие руки скользнули по моей талии, и я оказалась крепко прижата к сильному мужскому телу. Хорошо, что все наконец прояснилось. Прошептал маг, покрывая легкими поцелуями мои волосы. Я не могла сказать. Выдохнула едва слышно, тщетно пытаясь собрать в кучу разбегающиеся мысли. Раз за разом пробовала, но слова не выговаривались. «Знаю, милая, знаю». Хэч стремительно наклонился и на несколько секунд прижался теплыми губами к моим губам. «Во дворце Сатар хотел убить тебя, но не вышло. Хотел соблазнить, не получилось. У всякого есть лишь три попытки». Не пойму, почему он не пытался в третий раз. Почему предпочел пойти другим, куда более сложным путем? «Кажется, я... догадываюсь, почему». Призналась, заглядывая в глаза Хэтча. Правильные черты его волевого лица немного смягчились. Серьезный внимательный взгляд лучился незнакомым теплом. «Расскажешь?» «Да, я рассказала все. Про свой мир» про сатара, который чуть не убил меня еще там, про все приключения, пережитые в империи. Мы так и стояли на ступенях бесконечной лестницы среди бесчисленных зеркал, и в абсолютной тишине звучал мой голос, сперва захлебывающийся от волнения, а ближе к концу размеренный и спокойный, будто удалось наконец избавиться от адски тяжелых кандалов. Хэтч слушал, не перебивая, и непрерывно гладил меня по спине в самых острых моментах прижимая к себе, словно пытаясь защитить. Наконец история была завершена, но маг почему-то продолжал молчать. «Прости за брата», — совсем уж неожиданно сказал он, когда тишина стала невыносимой. «Но теперь я ему благодарен». В пророчестве говорилось о том, что некто попытается прибрать к рукам исконную тьму. А высшие сущности Зависи защитят магию, вселив ее в живое существо. Кто бы мог подумать, что злым гением для собственной страны станет один из сыновей Императора? Голос Хэча заледенел, слава богу, лишь на мгновение. Я не знал, что сущности Зависи воспользуется девушка из другого мира. А Сатар, выходит, догадался и прислал за тобой тень. Он хотел забрать у тебя источник чистой исконной тьмы, убив или обесчестив. Этот источник и сейчас живет в тебе, Айрис». «Ничего себе новости. Но мне всего двадцать с небольшим лет. а Сатар заразил тьму более полувека назад. Да и вообще, как можно вселить какую-то там тьму в обычного человека? Десятки вопросов крутились на языке». Но в этот момент зеркало, возле которого протекала наша беседа, засияло. Нестерпимо яркие лучи, льющиеся откуда-то изнутри, в одно мгновение заполнили башню снизу доверху. Ставший ненужным факел погас. «Смотри!» – прошептала я в изумлении, показывая на бывшее зеркало, от которого осталась лишь нарядная рамка. За рамой виднелся прекрасный, умиротворяющий и совершенно реальный пейзаж. Это зависть. Хэч недоуменно покачал головой. На сегодняшний день побывать там не довелось ни одному живому существу. Члены правящей семьи знают о зависе лишь из преданий, которые были написаны в одно время с пророчеством. «А мы? Мы пойдем туда?» Спросила я, пытаясь успокоить выпрыгивающее из груди сердце. Почему-то меня безумно тянуло в неведомый мир, столь неожиданно пригласивший нас но вместе с тем было страшно, будто золотая рама являлась волшебным рубежом, который бесповоротно изменит мою жизнь. «Возможно, там тебе смогут помочь», — подозрительно успокаивающим тоном проговорил Хэч. «Как будто я умираю, меня срочно нужно спасать». «О чем это ты?» «В твоей душе осталась исконная тьма, и в Империи найдется немало желающих овладеть тобой» и даже убить, чтобы присвоить неисчерпаемый источник силы. Вряд ли тот, кто на это решится, останется в твердом уме. Вспомни, в кого превратился Сатар. А ведь он, источив императорский источник, подчинил не самую мощную часть тьмы. Я с трудом переваривала очередное откровение, пытаясь оправиться от шока, когда с башней начали происходить странные метаморфозы. Появилась вибрация, похожая на вибрацию в храме Заграния. Потом вдруг потемнело, а когда свет вернулся, оказалось, что мы стоим на обломке лестницы, парящей в абсолютной пустоте. Я инстинктивно вжалась в мага, потому что наверху теперь сияли равнодушные звезды, а внизу стонало бурлило жуткое марево. Это не иллюзия, ровным тоном заметил Хэч, внимательно оглядевшись по сторонам. Нам в действительности некуда идти, кроме как сквозь портал. «Тогда пошли скорее!» – пискнула я. Надеюсь, в моем голосе не проскочили истерические нотки. Переступив золотую раму, мы, не сговариваясь, оглянулись. Проверить, остался ли переход в башню? Конечно же, нет. Более того, теперь я была уверена, что дома номер двенадцать на площади Темного Принца вообще никогда не существовало. При ближайшем рассмотрении пейзаж зависи буквально ошеломлял. Необычайно широкие улицы были вымощены прозрачными камнями. Газоны щеголяли фигурно подстриженным кустарником. И цветов кругом, видимо-невидимо. Редкие дома соревновались друг с другом в изяществе форм, а прямо из воздуха струились светящиеся водопады, создавая впечатление, будто мы попали в сон или в сказку. Нет, ну а что прикажете думать, если все вокруг, и деревья, и трава, и небо, И блестящая на солнце вода была самых разных оттенков фиолетового цвета: сиреневый, лавандовый, лиловый, аметистовый, фиалковый. Красота невозможная. Нежный аромат дразнящий обоняние напоминал любимые духи из прошлой жизни, а от мелодичного пения птиц на душе разлилось необычайное умиротворение и невиданный доселе покой. Ваше высочество Эльдхар Эридан «Добро пожаловать! Просим простить нас за, быть может, излишне настойчивое приглашение!» Послышался знакомый голос, и я остолбенела, увидев своего духа помощника, смешно шевелящего черным носиком. «И ты здравствуй, Айрис!» Примечание. Эльдхаар. Обращение к принцу и к императору. Конец примечания. Рядом с Сигуром, улыбаясь, стояла лесная колдунья из окрестностей горы Мриша и девочка из Даргуса. Выходит, Кахтул все знал, и эти две особы с ним заодно. От неприятного предчувствия мне стало не по себе. По коже пробежал обжигающий холодок, и я с мольбой посмотрела на мага. Он правильно понял мою молчаливую просьбу. Прижал крепче и чуть выступил вперед. — Приветствую. Чем обязаны? Голос Хэтча звучал вполне доброжелательно, но очень и очень официально, как на публичном императорском приеме. «Вам не следует опасаться или ждать подвоха», — мягко сказал Кахтул. «Мы предлагаем пройти в беседку, чтобы поговорить без суеты». И интересно, а почему молчат старуха и девочка? В раз потеряли способность изъясняться или как? Они ведь даже не поздоровались. Правда, я тоже так и не сумела раскрыть рот. «Извольте», — без колебаний согласился Хэч. «Тогда разрешите коснуться». Кахтул и так стоял на задних лапках, а тут неожиданно вырос до человеческих размеров и дотронулся до руки мага. «Вас, Эльдхаар, достаточно. Вы, Сайрис, единое целое». Мгновение, и наша странная компания оказалась в беседке, которая уютно расположилась под густой кроной лилового дерева, усыпанного цветами. Мы уселись на удобный диванчик, наши сопровождающие опустились в кресло напротив, и на некоторое время повисла напряженная тишина. «Прежде всего, просим прощения у тебя, Айрис», — сказал наконец Сигур, слегка наклонив пушистую голову. «За все, что тебе пришлось пережить. Мы не предполагали вытаскивать дитя другого мира в сердце. План был прост — спрятать исконную тьму, а после вернуть на родину. Как Сатар догадался, где искать сосуд с тьмой, загадка. Почему он не сумел убить тебя в первый раз, загадка. Много загадок, ответов на которые мы никогда не получим. И если у тебя есть вопросы, спрашивай. Сейчас я готов говорить. Серьезно вещающий пушистик был совсем не похож на моего веселого, прожорливого духа помощника. И это вызывало сильный диссонанс. Пришлось заставить себя собраться с мыслями а то когда еще выпадет шанс узнать правду. То есть, на самом деле, духи вовсе не приходят к людям, которые могут стать магами? Ты солгал? Почему-то мне было важно услышать ответ на этот вопрос. Я почти никогда не лгал тебе, Айрис. Мое имя действительно Сигур. Я высший дух зависи. По мере необходимости воплощаюсь в сердце, помогая сохранять баланс. Нам и раньше приходилось выискивать и развивать магов. А когда Сатар совершил то, что совершил, пришлось удвоить усилия. Чата, — Кахтул указал лапкой на колдунью, — и пачва, — жест в сторону девочки, — низшие духи, но занимаются тем же. — Странная у вас внешность, — заметила я, хотя уже слегка устала удивляться. В ответ три духа тихонько засмеялись. Причем от их смеха у меня внутри все затрепетало и захотелось улыбнуться во весь рот. и Иридан, скажите, а как вы нас видите?» Хитро прищурившись, обратился Сигур к магу. «Вас я вижу кактулом, а тех, кого вы назвали чатой пачвой, как светящиеся вытянутые сферы». Невозмутимо ответил Хэч, умудрившись вновь ошеломить меня. Я читал в древних трактатах, что узреть истинный облик жителей Зависи невозможно. «Верно», — кивнул дух, шевельнув усами, — «если же человек хоть раз видел нас в сердце, для него мы навсегда останемся в знакомом образе». И весь такой довольный-довольный. А вот я была недовольна. «Знаешь, Сик, все это, конечно, очень интересно, но и очень обидно. Я намеренно назвала Кахтула сокращенным именем» чтобы напомнить ему, насколько близкими друзьями мы были. У меня слишком много вопросов, и вряд ли ты сможешь дать на них исчерпывающие ответы. Спрашивай, — с готовностью заявил дух. Ну, берегись. Сам напросился. Как я смогла раскидать по империи четверых разбойников? При этих словах Хэтч удивленно вскинул брови. Наверное, это сделал ты? Ведь магия перемещения в империи не работает. Нет, это сделала ты, Риска. Сигур охотно принял правила игры. Мы подозреваем, что перемещение из другого мира как-то повлияло на твой магический контур вот время от времени и бывали подобные сбои. Имеешь в виду проблемы с твоей невидимостью? Да. Кахтул кивнул. И глаза такие честные и причестные. А зачем ты все время просил есть? Не верю, чтобы высший дух зависи хотел кушать. Так я же и впрямь попал в тело а Эти ленивые шерстяные мячики вечно голодны. К тому же, поверь, нам интересно пребывание в сердце. Каждый раз мы испытываем новые ощущения и потому пользуемся своей привилегией в полной мере. Ну, допустим. А со спячкой зачем разыграл концерт? Носился, как и искал подходящее место. Меня до смерти напугал. Я буквально клокотала от возмущения вспоминая, как струхнула и что пережила, оставшись одна в лесу. «Чтобы ты поверила. Со мной ты его высочество в раз бы тебя вычислил». Сигур помолчал и очень тихо, кажется, стесняясь своих напарниц, которые сидели рядышком и не отсвечивали, добавил. «Я привязался к тебе. Мне вовсе не хотелось расставаться». «Ну да, ну да, ври больше». Но градус моего недовольства после этого неуклюжего признания слегка поутих. Скажи, а куда подевалась моя магия, которая сначала была настолько сильной, что тебе приходилось ее сдерживать? Я ее почти перестала чувствовать. Тут чата, в миру лесная колдунья, расплылась в широкой улыбке. Мне пришлось напоить тебя зельем, девочка, чтобы силу притушить. Нашла девочку. К этой бабке у меня была масса претензий, одна другой хлеще. «Сказку про мамрык и шныряние местных ведьм из старых тел в молодые. Вы тоже для этого сочинили?» «Ну что ты!» Чата улыбнулась еще шире, хотя шире уже было некуда. Сморщенная кожа на лице натянулась, как барабан. «Я рассказала вполне реальную историю хозяйки домика, в котором мы беседовали. Сама она в тот момент гуляла по лесу, собирая травку до да корешки». Старуха почему-то тяжело вздохнула и вдруг молниеносно превратилась в красавчика, который первым встретил меня на пороге ведьмовского жилища. Я аж поперхнулась от неожиданности. «Тебе не нравится образ колдуньи, я чувствую». Мужской голос был вкрадчивым и звучал очень соблазнительно. «Надо полагать, этот приятнее. Обычно девочки любят красивых мужчин». «В черных глазах Хэтча?» который внимательно наблюдал за мной. Явственно промелькнули искры смеха. Неудивительно. Представляю, насколько у меня был ошарашенный вид. «Выбирайте сами, что вам нравится», — равнодушно отрезала я. «Думает, поведусь на глупую провокацию?» «Ага, держи карман шире Чатта картина, вздохнув, из нее, кстати сказать, могла получиться неплохая актриса, вернула образ старухи. — Лучше скажите, для чего вы поменяли внешность мне? Да еще запретили говорить Хэчу, кто я на самом деле. — Так ведь никак нельзя было, чтобы настоящий принц Эридан узнал, кто ты есть. Для большей убедительности Сигур всплеснул лапами, а затем, почтительно склонив голову, обратился к магу. — Мы с самого начала догадывались, что ваши души соединит магический луч. Прошу прощения за эти слова. «Но, Ваше Высочество, будь Айрис собой, ничто не сдержало бы вашу страсть, и мы не представляем, что бы случилось впереди исконная тьма носителю света». Хэч не стал ни подтверждать, ни опровергать гипотезу высшего духа зависти, но на его лицо набежала едва заметная тень. «Я уже неплохо чувствовала настроение своего мужчины. Он был в ярости, как и я». — Значит, вы не только меня сделали послушной марионеткой в своих руках. Подселили тьму, перенесли в империю, провели в Балегус, чтобы забрать то, что подселили. — Все они совсем так, Айрис, — весьма эмоционально перебил Кахтул. Он спрыгнул на пол и беспокойно забегал по беседке. — Ты сама перенеслась в затухающее тело местной девушки. А может, Сатар чего-то намагичил, не представляю, кстати, как ему это удалось. Ну, а уж потом мы были вынуждены вести тебя. Что поделаешь? Исконную тьму надобно вернуть. И все ты у него гладенько, все как по писаному. С другой стороны, камушек, который я украла у Даниила, то бишь у тени Сатара, вполне мог быть каким-то уникальным порталом. А как насчет магии? Этот вопрос волновал меня больше всех предыдущих. Магия останется со мной? Сегур виновато потупился. «Сожалею, Айрис, но нет. Прости». «Вот. Не зря я чувствовала, что в этой расчудесной зависи случится какая-нибудь подстава. Мне даже показалось, будто яркие сиреневые краски вокруг потускнели, переняв мое похоронное настроение, а лиловое солнце трусливо спряталось за фиолетовую точку. «Кто вообще приписал вам статус контролеров над сердцем и за гранем? — спросила я немыслимым усилием воли, подавив рвущиеся слезы. Голос, конечно, дрогнул, ну и ладно. — Вы настолько уверены, что все ваши деяния благо? Да с чего вы это взяли? Все три духа в раз посерьезнили, а чата почему-то вновь превратилась в мужчину, — ответила, как ни странно молчавшая до сего момента, пачва. — Наши наставники видят происходящее в мире целиком, с уровня неподвластного человеку. Мы же лишь исполняем предначертанное. Знай, не всегда то, что кажется злом зло, и не всегда то, что видится добром добро. Не обижайся на зависть, Айрис, и позволь нам завершить свою миссию». Хэйч, абсолютную поддержку которого я чувствовала всей душой, внезапно и никого не стесняясь, прижался на миг к моим губам, а затем очень холодно спросил. «Вы уверены, что это безопасно?» «Разумеется», — твердо ответила чата голосом старухи, но по-прежнему оставаясь в образе красавчика, дурдом да и только. Девочка ничего не почувствует. «Ладно, пусть делают, что должны», — сказала я магу, прижимаясь к его твердому плечу. «Но прошу, пожалуйста, не уходи, останься со мной». Голос все-таки сорвался. И его высочеству вовсе не нужно уходить, — улыбнулась Пачва. Мы заберем исконную тьму здесь и сейчас. Духи подняли руки и вдруг стали абсолютно прозрачными. В груди каждого засияли аметистовые друзы, из которых посыпались целые снопы искр фиалкового цвета. Проходя по прозрачным рукам, искорки быстро собирались надо мной в крутящуюся сферу. Мгновение... Из сферы исчезла, а Кахтул, Чата и Пачва вернулись в обычное состояние. «Мы закончили», — зачем-то сообщил Сигур очевидное. Они не соврали. Я и впрямь ничегошеньки не почувствовала, кроме разом навалившейся тоски. Даже глаза сами собой закрылись. Хотелось поскорее уйти туда, где можно будет уткнуться в грудь Хэтча и проплакаться на полную катушку. Айрис. «Девочка моя!» Внезапно совсем близко зазвучал мелодичный голос. Услышав этот голос, я поняла, что вокруг стоит полнейшая, совершенно нереальная стопроцентная тишина. Но это была вовсе не мертвая тишина, скорее благоговейная. Я распахнула глаза и увидела женщину, самую прекрасную из всех, когда-либо виденных ранее. Рукава и подол ее роскошного черного платья полыхали языками черного пламени. В черных вьющихся волосах, не спадающих чуть ли не до пяток, сияли черные звезды. На очаровательном лице лучились огромные глаза с удивительно длинными ресницами. Несмотря на невероятную красоту незнакомки, я узнала ее. Это была женщина из моего сна, помолодевшая и похорошевшая до невозможности. Благодарю тебя, Айрис, за все, что ты сделала. Она улыбнулась и ласково провела кончиками пальцев по моей щеке. Не печалься. Смотри, он твой. И передо мной появился черный конь. Тот самый, из сна. Его алые глаза бешено вращались. Он беспокойно фыркал, но на добы не вставал. Бери. Властно приказала женщина, и я, не осознавая, что делаю, положила ладонь на лоб коня. Шок. Удар. Я бы наверняка упала, но кто-то, конечно же, это был Хэч. очень крепко держал меня за талию. Конь вздрогнул всем телом, звонко всхрапнул раз, другой, уставился красными глазами в район солнечного сплетения, будто сканируя, и, наконец, ткнувшись горячими губами в моё плечо, окончательно затих. «Теперь дай ему имя». «Нокс!» — воскликнула я в полнейшем восхищении. Он же самая настоящая тьма воплоти. Примечание. Нокс. Ночь на латыни. Конец примечания. Женщина лукаво улыбнулась. На розовых щеках на миг появились милые ямочки. Ты угадала, Айрис. Он часть меня. И вместе с ним я передаю своей спасительнице силу. Нокс будет служить тебе вечно. Береги его. И женщина исчезла не дав возможности попрощаться или хотя бы поблагодарить. Конь тоже пропал, но я точно знала, что он остался рядом со мной навсегда, что я могу в любой момент вызвать его и даже полетать. «Айрис, все в порядке?» Хэдж сжимал меня в объятиях, с беспокойством всматриваясь в глаза. «Да, все отлично». «Исконная тьма подарила вам магию?» Торжественно вопросила чата, внезапно перейдя на «вы». «Да». «Поздравляю вас. Это пачва». Сигур же улыбался во весь свой пушистый рот. «Риска, как я за тебя рад!» «Спасибо, Сик». «Нам пора», — объявил не нетерпящим возражений. «Откройте портал в замок, который находится на скале Барич». В императорский дворец мы отправимся позже, в Баричи у меня припасено несколько камней перемещения. Чата и Пачва церемонно кивнули, вышли из беседки и безо всяких видимых манипуляций открыли портал в виде сияющей параболической арки. Конечно же, сиреневого цвета. Дан, я впервые назвала принца настоящим именем. Подожди, пожалуйста, Сик, а что все-таки было написано в пророчестве? Можешь сказать дословно?» Кахтул поморгал бусинками глазками и как-то смущенно ответил. «Думаю, тебе расскажет его высочество, когда вернетесь в сердце. Хорошо?» «Ну, ладно». И принц увлек меня в портал, который, пропустив нас, мгновенно схлопнулся, закрывая проход в зависть. «Ну и отлично. В сердце мне нравится гораздо больше».